У Уэлландера мелькнула мысль, что посетитель не иначе как насмехается над ним. В таком случае время он выбрал крайне неудачно. Надо перехватить инициативу. Пока разговор окончательно сошел с рельсов. — Мне доложили, что вы хотите сделать какое-то важное заявление насчет африканца, — сказал он. — Если оно вправду важное, я готов посмотреть сквозь пальцы на легкую незаконность, но ничего не обещаю. — Сами решайте, как вам поступить, но прошу вас сделать это незамедлительно. Йоргенсен прищурись смотрел на него сквозь завесу табачного дыма. — Ладно, рискну. Слушаю вас. — Я из драгера, рыбак. Дела идут более-менее сносно. Лодка есть, дом тоже и на пиво. Вечерком хватает. Но кто откажет чуток подзаработать, когда есть возможность? Время от времени я беру с собой в море туристов. Отсюда маленько деньжонок капает. А бывает, и в Швецию плаваю. Не так часто, раз в другой в году. Обычно вожу пассажиров, опоздавших на паром. Так вот, несколько недель назад я как-то вечеру плавал в Лименхамн. Пассажиром мне был только один. Он вдруг умолк. Словно ждает Валандера какой-то реакции, но тому нечего было сказать. — Он только кивнул, дескать, продолжайте. Это был чернокожий. Говорил он только по-английски. Очень вежливый. Всю дорогу простоял со мной в рубке. Хм, пожалуй, самое время сказать, что поездка была не совсем обычная. Мне ее за заказали. Однажды утром в порт заявился англичанин, который говорил по-датски, и спросил, не могу ли я перевести через ресун одного пассажира. Ну, думаю, дело какое-то темное, лучше от него отвязаться. Заломлю побольше денег мужика отвалит. Пять тысяч крон потребовал. Но, как ни странно, он сразу достал денежки и заплатил вперед. Теперь Валандер заинтересовался всерьез. На миг забыл обо всем и полностью сосредоточился на рассказе Йоргенсена. Опять кивнул. Продолжайте. «Я с молоду плавал матросом» но и маленько нахватался английского. Спросил у этого пассажира, что он собирается делать в Швеции. Он ответил, что хочет навестить друзей. Я спросил, долго ли он там пробудет, а он ответил, что через месяц вернется обратно в Африку. У меня, понятное дело, закралось подозрение, что это дело нечистое. Ведь он как-никак пробирался в Швецию нелегально. — А поскольку задним числом ничего не докажешь, я и рискнул все вам рассказать. Валандер поднял руку. — Давайте-ка поточнее. — Когда это было? — Какого числа? — Йоргенсон наклонился вперед, поглядел в настольный календарь. — В пятницу. — 13 мая, около шести вечера. — Вероятно, так оно и есть, — подумал Валандер. — Это мог быть преемник Виктора Мабаши. Он сказал, что пробудет здесь около месяца. Кажись так. Кажись точно. — Продолжайте, — сказал Валандер, — и как можно подробнее. Ну, мы толковали, а то мосем. Держался парень дружелюбно, вежливо. Но я все время чувствовал, что он как бы на чеку. По-другому не скажешь. В конце концов мы добрались до Леймхамна. Я причалил, а он сошел на берег. Деньги я получил. «Вперед!» А потом сразу развернул лодку и отплывал свой аси, и, думаю, забыл про всю эту историю. «Да вот на днях мне попалась на глаза старая шведская газета. На первой странице там была фотография, и человек на ней будто бы знакомый. Он погиб в перестрелке из полиции». Йоргенсен секунду помолчал. «С вами. Ваша фотография там тоже была».